Хотя, быть может, встреча происходит не так, как представлялась она вашему воображению. О, как мне известно, вы страстно желали и добивались ее». Утеряв дар речи, с лицом искаженным от злобы, Дон Мигель де Эспиноса выслушал ироническое приветствие человека, которого он считал виновником всех своих несчастий. Издав раздельный вопль бешенства, адмирал хотел схватиться за шпагу, но не успел сделать это, так как его противник быстро сжал его руку своими железными пальцами. «Спокойно, Дон Мигель».